Спасибо тебе, что выручил. 12 февраля 88 тысячная группировка немцев, окруженная в Будапеште, была ликвидирована, а нас продолжали держать в обороне. Стоявшие против нас пингерские войска по приказу немцев, каждый день атаковали наши позиции. Рано утром на моих глазах выстраивают на окраине села питок станковых пулеметов, нажатся в цепь и по команде вскакивают, чтобы бежать на нашу оборону в атаку, делая по ним артиллерийский напет и они в дыму разрывов отползают в деревню. Если бы они добежали до на нашей опушки леса, то беспрепятственно прошли бы вглубь нашей обороны. Биться с ними у нас уже было некому. У меня в домике лесника три связиста, и у комбата Морозова всего двое солдат, да еще перед домиком лежит боец с ручным пулеметом. Больше вправо и влево на видимость глаза никого нет. Попробовав, ленивые и безрезультатно на нас наступать, венгры стали целыми подразделениями сдаваться в плен». Идут к нам с троем, с оружием. Во главе офицер. У нас уже и сопровождать их в свой тыл некому. А они все переходят и переходят в нейтралку. Вот идет очередной взвод венгров. Морозов сам выскакивает в окно и бежит к ним навстречу. Грубо отбирает автомат у офицера. Тот оскорблен, дает команду. Солдат окружает Морозова, хватает за руки. И все вместе ведут военного комбата к себе в деревню. Я не растерялся. Положил четыре снаряда перед венграми. Мощные взрывы бросили к на землю. Они поняли, что путь к себе им прегражден. Скочили, построились, и уже Морозов ведет их в свой плен. Разоружив и предав Пенгров своему конвойному. Морозов, бледный, как лист бумаги, вскочил обратно ко мне в окно и повалился без чувств на такту. Когда пришел в себя, крепко выругался и сказал, «Ничего себе! В конце войны попасть в плен! Спасибо тебе, что выручил!»